Глава двадцать Подготовка. Большой зал в царском селе был великолепен. Я стоял чуть в стороне от основной группы приглашенных, ближе к входным дверям, и просто осматривал богатое убранство зала. Внимания на меня никто не обращал, что меня полностью устраивало, так как вести бессмысленные светские беседы желания у меня не было от слова совсем. Уже решив было, что мои предчувствия казались беспочвенными, я услышал слева от себя какую-то возню, слова «Григорий, стой!» и тяжелую поступ приближающуюся ко мне. Повернувшись в сторону шагов, я увидел здоровенного мужика, тянущего ко мне огромную клешню, выражение лица которого явно не предвещало для меня ничего хорошего. Орлов явно принял на грудь сверхмеры и слетел с катушек, раз собирался творить непотребство в ожидании прихода императрицы. Григория Орлова я до этого момента не видел, но знал в общих чертах описание его внешнего вида, и, прибавляя к этому слову Григорий Стой, идентифицировать его было совсем несложно. Что делать? Если он схватит меня своим манипулятором, придется ломать его по-серьезному, иначе не получится, больно здоровый лось. Есть и другой вариант, попробовать взять его руку на болевой. Против серьезного противника такая мулька, конечно, не прокатит. Сразу будет контрприем, но здесь шанс есть. Рука движется ко мне плавно, клиент раскоординирован, да и приемов, будем надеяться, не знает. Оценив толщину поднятой руки, я понял, что залом целой кисти могу и не осилить, поэтому я поступил не по-рыцарски, но очень эффективно. Схватив два пальца каждой толщиной сардельку, заломил их назад, практически выдернув из суставов. Подключив вторую руку, заломил еще и большой палец и надавил от себя и вниз. Противник, ошеломленный болью в сломанных пальцах, присел на полусогнутые, а я резко скрутил его кисть ладонью наружу и левой рукой взял за локоть на болевой. Продолжив движение вниз и вправо по окружности, Я аккуратно уткнул дебашира лицом в прекрасный паркет большого зала и здесь уже замер в нерешительности, продолжая контролировать локоть коленом. Вырубить, сломать руку или отпустить. На мое счастье, двери зала распахнулись и вошла Екатерина. К этому моменту едва ли половина из присутствующих обратили внимание на случившуюся заварушку. Остальным рассмотреть происходящее мешали столпившиеся вокруг нас люди, К тому же все происходило в полной тишине. В честь Орлова он даже не вскрикнул, хотя попытки вырваться я пресекал весьма жестко, и его локоть был на грани разгибания в противоположную сторону. Резко отпустив руку Орлова, я сделал шаг в сторону и склонил голову. «Граф Крымский, а что здесь происходит?» — спросила Екатерина меня, не сводя взгляда с Григория, с сломанные пальцы — которому в этот момент помогал подняться Алексей. — Прошу простить, наше величество. Граф Орлов, — показал я рукой на Григория, сделав морду тяпкой, — попросил меня показать ему приемы казацкой борьбы, которые в ходу у нас на юге, а я немного перестарался, иначе просто прием не сможешь показать. — Алексей Александрович, проводите Григория Александровича, ему следует отдохнуть и показать руку доктору. Взгляд Екатерины, обращенной на Григория, не предвещал ему ничего хорошего. Наверняка она заметила, что он пьяный в хлам. Если бы взглядом можно было испепелять, то я вместе с половиной зала уже был бы расщеплен на атомы. Взгляд Григория Орлова, брошенный на меня напоследок, говорил мне, что теперь я точно обзавелся смертельным врагом, который в следующий раз без разговоров проткнет меня шпагой, если получится». Помнится, кто-то мерил положение человека в обществе пропорционально могуществу его врагов. С таким подходом я стал сегодня необычайно важной персоной, заполучив врагами семейку Орловых. Хотя моя вина была, видимо, как в басне, не в том, что хотелось ему кушать, то есть самоутвердиться за мой счет. По мановении руки Екатерины заиграла музыка, Пары придворных начали расходиться ближе к стенам, освобождая пространство в центре зала. А Екатерина, грациозно взмахнув руками, как будто собиралась взлететь, проговорила: "Граф, будете моим кавалером в полонезе? Ведите". И сделал небольшой шаг, развернувшись лицом к центру зала. Это был полный пиздец. Кровь ударила мне в голову, и я почувствовал, что сейчас меня хватит удар. Я, естественно, понимал, что на балах обычно танцуют, но надеялся прикинуться ветошью и отстояться в уголке. Но эта сука Орлов привлек ко мне не только всеобщее внимание, но и внимание Екатерины. А теперь мне представляло стать еще и заводилой танца в паре с императрицей, о содержании которого я не имел ни малейшего понятия. Походу, весь спектр эмоций выразился у меня на лице. Екатерина, благо около нас уже никого не было, прошептала с улыбкой. «Вот так герой! Видели бы вы себя со стороны, граф! Не бойтесь, возьмите меня за руку, а другой отставьте в сторону, как я!» И потихоньку повела меня вперед. Начав двигаться, я немного вышел из ступора и принялся подстраиваться под темп движения Екатерины, стараясь не смотреть по сторонам. Дойдя до конца зала, Екатерина сказала мне двигаться вокруг нее И здесь у меня появилась возможность, отставая на долю мгновения от следующей за нами пары, копировать их движение и не выглядеть совсем уж чуркой. В принципе, движения были не такими уж мудреными, их просто нужно знать додержать да спину ровно. Поменявшись на время партнершами, после мы выстроились в линии и, организовав из верху вверху рук тоннель, пары друг за другом прошли через него. На этом испытание закончилось. Под конец танца я вполне себе расслабился и, можно сказать, получал удовольствие. — Что ж, граф, для первого раза неплохо, — прошептала Екатерина под конец тоннеля. — Когда приступите к делу? — Завтра убываю, Ваше Величество, — поклонился я, подсмотрев, как действуют другие кавалеры. Выполнив свою, одну ей ведомую программу, Екатерина потеряла ко мне интерес и продолжила танцы, а я потихоньку начал перемещаться в угол зала с намерением свалить отсюда тихой сапой, пока еще на какой-нибудь танец не напрягли. Через одиннадцать дней, ставя рекорды скорости и обгоняя по дороге колонны переселенцев, мы заезжали в необычно оживленное Луганское. Вокруг сновали какие-то незнакомые люди, пешие и конные, двигаясь дальше на юг, к Донецку или возвращаясь оттуда. Дело пошло. Собрав руководящий состав компании в лице себя Доброго, Войновича, Фролова и Вейсмана, я объявил им новости о том, что убываю по поручению императрицы в секретную длительную экспедицию, а за старшего остается гном, который в скорости прибудет на Донбасс. Скорректированный с учетом липецких заводов, план работы им озвучит позже тоже он, а пока все остается без изменений». Бывших гусарах Войновича определили в службу безопасности компании замен моей роты в полном составе, убывающей на задание. Несмотря на то, что на дворе стояла только середина июня, я очень спешил, так как понимал, что мы в полном цейтноте. Парни хоть и неплохо подготовлены по местным меркам, но этого совершенно недостаточно для диверсионных действий в тылу врага. К тому же я собирался всех вооружить оружием из наших запасов, а на его освоение также потребуется время. И в завершении всего этого нам потребуется с кучей припасов незаметно просочиться на Карпаты и успеть закрепиться там до зимы. Мои парни и так вопросов не задавали, а уж после выдачи годового офицерского жалования трудились с тройным усердием. Всем хотелось не только получить деньги, но и попользоваться ими по возвращении. Летние камуфляжи у нас были». В дополнение к ним изготовили накидки лешей, летние и осенние расцветки. Зимняя копировка тоже была в наличии, только белых маск-халатов нужно было добавить. Кроме этого, взяв одно из наших разгрузок, я, наплевав на секретность, заказал в Бахмуте 40 ее копий из кожи, заменив различные пластиковые элементы кожаными или металлическими, а также кожаной подобие РДшек, только немного повместительнее. Получилось немного грубовато, но функционально. На время подготовки рота разместилась в палаточном лагере, недалеко от нашей пещеры, подальше от посторонних глаз. Стрельбище организовали в ближайшем овраге, скрывающем звуки выстрелов и взрывы гранат. Там же, в окружающих оврагах, проводили тренировки по действию в горной местности, организации засад, уходу от преследования и прочим диверсантским премудростям. В качестве оружия избрали для всех израильские галилы, разработанные на основе калаша и частично сохранившие его неприхотливость, что для нас имело первостепенную важность. Пулеметы брать с собой не стали. Браунинги тяжелые, если понадобится уходить пешком, придется бросать. А к печенгу было мало патронов. Возьмем с собой l 96 и валы для работы втихую, они точно пригодятся. «БК спланировали по две тысячи патронов на автомат, что съест треть нашего арсенала. Хотя я был уверен, что столько и не понадобится, но запас карман не тянет. Из тяжелого возьмем один РПГ-7 с двадцатью гранатами, но еще ручных гранат и других взрывающихся штук. Кроме этого, прихватили небольшие турецкие арбалеты за трофейные нами в прошлом году при отражении нападения на дипломатическую миссию». Оружие мы планировали применять дифференцированно. На месте обзаведемся комплектом местного оружия из австрийских и польских арсеналов и по возможности будем пользоваться им, а наше держать в резерве. А насчет нового оружия я поступил просто. Построил всех и сказал, что это новейшие модели из секретной императорской мастерской и взял с них подписку о неразглашении. Месяц подготовки пролетел незаметно. И выехав из Луганского в середине июля, мы за 27 дней совершили почти девятьсот километровый марш, обходя обжитые места и в середине августа оказались близ к Хотин, стоявшей на пересечении новых границ трех империй – Российской, Османской и Австрийской, а также остатков Речи Посполитой, в которой разместил свой штаб генерал-лейтенант Суворов.